Екатерина Васина «Темный принц. Узы согласия». Глава первая День, когда пропала Софи Хилс, не предвещал ничего интересного. Для меня, по крайней мере. Я не знала, кто такая эта София. Не знала, что она пропала. Если честно, то в семь вечера, когда прозвучал тот самый звонок, я стояла в китайском магазинчике и решала ужасно важную проблему – купить рис с говядиной или плюнуть на все и взять обычный сэндвич. За весь день в желудок отправила лишь три чашки кофе, шоколадку и пару крекеров. Если и дальше буду так питаться, то даже меня настигнет гастрит. Мобильник зазвонил как раз в тот момент, когда я расплачивалась за рис с говядиной. А ведь неделю назад обещала сама себе готовить дома и только здоровую пищу. Но, видать, не судьба пока что. Зеркало за спиной продавца отражало меня, загорелую и слегка злую, как всегда в джинсах и майке. На груди покачивался серебристый шарик, полый внутри, а снаружи исписанный иероглифами. В трудные минуты я касалась его пальцами и успокаивалась. «Слушаю». «Хорошего вечера», – пожелал мне продавец, передавая изумительно пахнущие коробочки. «И вам того же», — пожелала скороговоркой. «Это Хестер Грин?» — послышался в трубке голос. Женский голос, близкий к нерешительности и панике. С таким голосом обычно в полицию звонят или личному психологу. «Это я», — подтвердила, выходя на улицу. «А это кто?» «Лето в Торонто. Это жара, влажность и частые короткие грозы. Вот и сейчас». В сумерках слышались грозовые раскаты. Я быстро глянула на небо. Дождь может начаться через час. В воздухе чувствовалась напряженность, от которой волоски на руках приподнимались. «Меня зовут Анна, Анна Хиллс. Ваш телефон мне дал Джеральд Тейлор». «О, Джерри раздает номера. Как это мило! Я брала с него жесткое обещание, что он выдаст мою визитку только в случае того, что человеку реально нужна моя помощь, а не психиатра. Добрый вечер, Анна. О чем вы хотели поговорить? Это не телефонный разговор. Мне на майку упала капля, потом еще одна. И еще. Светло-серая ткань сразу потемнела. Еще несколько капель попали на шею, рядом с розовыми завитками волос. Ну вот. Придерживая телефон между плечом и ухом, Я открыла машину. Коробочки, сводившие с ума одним лишь запахом, отправились на сиденье рядом. «Хорошо, но постоянного офиса у меня нет. Мы можем увидеться на 354 Йонг-стрит. Знаете, где это?» «Мне ехать туда полчаса». Видимо, эту леди прижала сильно, раз она даже не сомневается. «Тогда давайте через 40 минут. Хочу успеть перекусить. У нас будет около часа, потому заранее подготовьте ваш рассказ». А сама бросила взгляд на часы. Купила их в прошлом году. Отслеживают все, включая давление, пульс, звонки и сообщения. Очень удобно. Есть пришлось в машине. На самом деле я немного схитрила перед этой Анной. Мне тут даже с учетом пробок ехать 15 минут. Но хочется поесть нормально, а не на ходу. В бар я приехала минут на 10 раньше. Как раз, чтобы заказать двойной эспрессо, выпить залпом и заказать еще. Взгляд бармена как бы намекал, что я перебарщиваю с кофеином на ночь глядя. Он просто не знал, что за ночь ко мне предстоит. Я сразу угадала в вошедшей женщине Анну Хилс. Она оглядывалась слишком неуверенно, слишком нервно мяла сумочку, а еще выглядела потерянной. С таким настроением люди приходят к врачу или психотерапевту когда становится совсем плохо. Вот она достала мобильник, и спустя несколько секунд у меня в рюкзаке раздалась стрель. Я взяла мобильник и проговорила. «Вижу вас, идите на поднятую руку», – помахала Анне. Та на миг заколебалась, точно думала, не плюнуть ли и не удрать подальше, но все же пересилила себя и подошла, странным дергающимся шагом. «Вам стоило просто сказать про цвет волос, «Сразу бы узнала», – проговорила она тихим голосом. «Розовый в тренде. Тут, кроме меня, еще двое с таким цветом». Хотя преувеличила. Те две девицы и впрямь красовались с розовыми гривами. Но цвет начинался от корней и бил яркостью в упор, тогда как я предпочла плавный переход по всей длине от каштанового к темно-розовому. «Анна, надо было переходить к делу. Что у вас случилось? Закажите кофе или что вы там пьете? И начинайте. Через полтора часа мне надо быть в другом месте. Джерри сказал, что вы помогаете со странными ситуациями. Странными, уточнила я. Кто пропал? Дочь. Я пробормотала ругательство. Подросток? Сколько лет? Нет. Софи? Анна глубоко вздохнула и отпила из стакана. Голос чуть подрагивал. Ей на днях исполнилось восемнадцать. «Вы уверены, что она пропала? Обращались в полицию?» «Да, да, они объявили розыск, но есть кое-что. А понимаете, меня могут счесть сумасшедшей, но Джерри сказал...» «Я из нее буду клещами вытягивать. Понимаю ее тревогу, но время – деньги, а в моем случае не только деньги, но и удача». И мой эспрессо остывает. Сделала глоток и чуть поморщилась от крепкого горьковатого вкуса. «Анна, давайте сделаем так. Вы расскажете все, даже то, что кажется невероятным. А затем я задам вам вопросы, если они будут. У нас не так много времени, и чем больше скажете, тем быстрее я пойму, что могло произойти с вашей дочерью. Если волнуетесь, выпейте воды. Если хотите забиться в истерике, лучше уходите». Могли бы быть повежливее. Нет, отрезала я. Вам нужен результат или моя улыбка? Кажется, Анна вот-вот встанет и уйдет. И я не стану ее останавливать. В конце концов, она пришла ко мне. И это ей нужна помощь. Извините. Анна снова отпивает воды. Просто это так странно. Я всегда в эти шоу... Ну, не верю. Это же глупо. Мы в современном мире. И все такое. Но Софи, она другая. Понимаете, мы с ее отцом развелись, когда дочери было два года, и замуж я больше выходить не хотела. Это относится к делу? Я не знаю, что уже относится к делу. Молча подлила ей воды из кувшина и приказала. Каждый раз, когда хотите покричать или порыдать, пейте воду, а мне выдавайте по факту. Дальше. Да, я стерва, но у меня сейчас правда времени было в обрез и слушать чей-то семейный альманах точно не хочется. Да, опять глоток воды, и Анна продолжила все еще дрожащим голосом. Софи, она всегда отличалась мечтательностью, тягой к романтике, каким-то совершенно непонятным мечтам, и уже пару месяцев она говорила, что слышит по ночам музыку. Мать! И я незаметно сглотнула и пожалела, что алкоголь сегодня исключен. Дальше. Процедила сквозь зубы. «Знаете, Хестер, я вся в работе, а Софи девочка самостоятельная, так что я особо не прислушивалась. Сами подумайте, ну, музыка и что? Тем более Софи очень много читает, и фантазия у нее даже слишком бурная». Какое-то движение отвлекло меня от Анны, бросила быстрый взгляд поверх ее плеча и чуть нахмурилась. За окном кафе, прямо на стекле, Протянулась зеленая плеть с мелкими листьями. Она извивалась, удлиняясь на глазах. И говорила, что музыка так и зовет ее. Плеть никто не видел, кроме меня. Слушая рассказ Анны, я наблюдала, как появляются роскошные сиреневые цветы. Я работала, как ненормальная. Уходила рано утром и возвращалась вечером. И мне было рассказов Софии о какой-то музыке и голосах. Понимаете? Я даже не подумала про наркотики или что-то такое. Софи заботится о здоровье, питается правильно, на алкоголь даже не смотрит. Цветы на моих глазах распустились, а затем сгорели. Я едва заметно вздрогнула, когда роскошные лепестки вмиг осыпались пеплом. Поэтому, когда она пропала, то я сразу запаниковала. Ее телефон остался дома, планшет тоже. Я проверила одежду и поняла, что Софи ушла посреди ночи, в пижаме. Понимаете? Это ненормально. Когда человек пропадает, это в принципе ненормально, вздохнула я. Плеть также осыпалась пеплом, серым и невесомым. Сиреневые цветы означали ледяное сердце, а тот факт, что они сгорели... Ладно, подумаю об этом потом. В любом случае, это всего лишь видение, правда, предназначенное лично мне. Скажите. «Хотите узнать, не связана ли музыка и голоса с пропажей Софи?» – перебила я Анну. «Да, связаны. Ваша дочь красива? У вас наверняка есть фото». Фото у Анны было. Много фотографий на мобильном. Я внимательно изучила несколько снимков. Софи оказалась милой светловолосой девушкой с золотистым загаром, спортивной фигурой и голубыми глазами. «Понятно», – вздохнула я. Держите ваш телефон. Вы поможете?» Я побарабанила пальцами по столику. И из рассказанного Анной у меня уже сложилось впечатление, что Софи пробралась в Горхейм. В это средоточие порока, тьмы и притяжения, где я не была уже лет пять. И возвращаться туда совершенно не хотелось. Мне вполне уютно в Торонто, где живут просто люди, где не надо постоянно оглядываться через плечо, И где не стоит опасаться за то, что твои слова могут вызвать демона. Причем в прямом смысле вызвать. Мне не хочется идти за ней, призналась честно. Глаза Анны мигом наполнились слезами. Джерри обещал? Мне плевать, что обещал Джерри. Если Софи там, где я думаю, достать ее оттуда сложно. И я не была в том месте уже пять лет. Где? Где она может находиться? «Вам ничего не даст мой рассказ. Вы забудете о нем буквально через час. Это врожденный дар всех нас». «Кого? Вас? Вы о чем?» Я всегда ощущала себя какой-то гребаной героиней кино, когда произносила эту фразу. «Нас? Это тех, кто живет в... как бы в другой реальности, в другой плоскости. Мы называем тот мир Горхеймом в мифах у людей». Он иногда встречается как небывальщина. Я думаю, Софи там. Ну вот. Круглые глаза Анны без слов сказали мне о том, что она сейчас думает. Я ее понимала. Верить вот так сходу в подобное надо быть ненормальной. Я заплачу сколько пожелаете. Эм, ладно, она меня удивила. С другой стороны, возможно, страх за ребенка притупляет все остальное. Ладно. Фраза про деньги интересная, но в Горхем я идти не хочу. Вот не хочу и все. Дело не в деньгах. Судя по всему, Софи позвал кто-то из ситхи. «Это маленькие человечки?» «Да нет», вздохнула я. «Как раз очень даже большие. И людей похищают. Очень любят тех, кто красив и талантлив. Это как коллекция бабочек, только людей оставляют в живых». «Ну, чаще всего». «Чаще всего?» «Дипломат из меня тоже херовый. В Горхейм могут попасть далеко не все. И если Софье-то удалось, ее позвали. А сопротивляться зову ситхи для людей невозможно». «А для вас?» «У меня нервы покрепче», призналась я. И тут же ощутила пальцы Анны на своей руке. Мокрые и холодные. Точно она ревела и смахивала слезы рукой. «Вытащи моего ребенка! Мне кажется, что я сошла с ума, но готова поверить, потому что Софи моя девочка. Она не могла исчезнуть посреди ночи в пижаме и не взять телефон. И она всегда говорит мне, куда идет. Боже мой, да у нее еще парня-то не было!» Теперь уже сомнения зашевелились и во мне. А что, если эта Софи просто сбежала от чересчур тоталитарной матери? Судя по всему... Та контролирует дочь и контролирует весьма жестко. А она напротив меня сидела и продолжала смотреть в упор. Вот же зараза. Лучше бы умоляла или угрожала, тогда проще отказать. А тут взгляд заставлял меня сжимать кулаки и мысленно ругаться. Софи симпатичная, явно добрая. Если верить тому, как она улыбается на фото, как обнимает собаку. Такие невинные чистые души ценятся в Горхеме. «Хотя бы потому, что их так приятно развращать, и пить их тоску, и страдания...» Сглотнула. «Если Софи у ситхи, то порок и страдания станут ее жизнью. Скорее всего, счет идет на часы». «Фак, фак, фак! Не смотрите на меня!» «Эстер, умоляю, сколько вы хотите!» «Дело не в деньгах», – прошептала я. «Дело не в этом. Мне туда нельзя!» «Ты хочешь туда?» – прошептало что-то внутри. «То, что всегда тянулось в Горхим. Моя темная сторона, моя тяга к миру тьмы, порока и невероятной красоты». «Мать вашу!» – только и смогла проговорить. «Дело ведь и правда не в деньгах. Дело в том, что я знала примерно судьбу этой девушки. Знала, потому что сама чудом избежала подобного. Но у меня хотя бы есть силы к сопротивлению». А обычный человек, игрушка в руках ситхи. Покосилась на окно, где недавно сгорели иллюзорные цветы. Вздохнула и просто почесала затылок. Ну, мать, мать, мать, не намек ли это мне, чтобы не лезла? Я же понимаю намеки? О, да! А еще я здорово прикидываю ступенькой, если мне выгодно. Хестер, я за своими мыслями почти забыла о банне. «Я принимаю чеки», – сообщила ей. Залпом допила кофе и встала. «Пришлите мне на телефон фото Софи и не пытайтесь мне звонить, пока я сама с вами не свяжусь. Первая половина оплаты завтра утром, остальное, когда все сделаю». «Так вы найдете Софи?» «Скажем так, я очень непонятливая и не люблю, когда мне угрожают». Она ничего не поняла, уверена, но мне было плевать. «Опять я влезаю в дерьмо! Твою ж мать!»